Глава двенадцатая Эмма и не догадывалась, в какой мере счастье ее зависит от того, первая ли она для мистера Найтли в его помыслах, в его сердце. Не догадывалась, пока мест над ее первенством не нависла угроза. Зная, что обладает им, веря, что это в порядке вещей, она жила в свое удовольствие и не вдавалась в раздумья. Лишь страх уступить свое место другое открыл ей, сколь невыразимо оно для нее важно. Долго, слишком долго чувствовала она себя первой. За неименьем близких родственниц одна лишь Изабелла могла бы оспаривать право на его внимание, а Эмма прекрасно знала, кого из них двоих он чтит и любит больше. Все эти годы главной для него была она. И не по заслугам, Слишком часто случалось ей бывать небрежной, строптивой, пренебрегать его советами и даже на зло ему поступать наперекор, не замечать и половины его достоинств, вздорить с ним, когда он оспаривал ее неверные, полные самомнения суждения. И вопреки всему по-родственному, по-привычке, по-душевному благородству он любил ее, как никого другого, следил за ней с детских лет, наставлял, исправлял, не давал свернуть с пути. Она знала, что, несмотря на все недостатки, дорога ему, быть может, очень. Это должно было, казалось бы, вселять в нее надежды. Но Эмма не посмела им предаваться. Это Гарриет Смит могла считать, что достойна, пожалуй, его особливой, единственной, страстной его любви. Она не могла. не могла тешиться мыслью, что он любит ее в ослеплении. Не она ли недавно убедилась, сколь беспристрастно его отношение к ней? Как возмутился он ее поведением с мисс Бейтс? Как прямо, как сурово говорил об этом с нею? Заслуженная суровость. Но разве он выказал бы ее, когда бы в груди его теплилась не только неуклонная справедливость и зоркая доброжелательность? Надежды не было. Никакой надежды на то, что он питает к ней нежные чувства особливого рода. Но оставалось оставалась, поугасая эту вспыхивая вновь, надежда, что Гарриет могла обмануться, могла преувеличить его чувства к ней. Хорошо бы так, ради его блага, даже если ей самой это ничего не принесет, и он только останется на всю жизнь холостяком. Да, будь она уверена, что он ни на ком не женится, она, наверное, вполне удовлетворилась бы этим. Пусть он останется прежним мистером Найтли. Для нее, для ее батюшки, для целого света, пускай не прервется бесценная дружеская связь между донуэлом и Хартфилдом, не ослабеют узы взаимного доверия и дружбы, и на сердце у нее будет покойно. Тем более, что замужество для нее исключается. Оно несовместно с ее дочерним долгом и дочернюю любовью. Ничто не разлучит ее с ее батюшкой. она бы за мистера Найтли не пошла, если б он попросил ее руки. Сею душой желала она неудачи Гарриет, уповая, что когда снова увидит их вдвоем, то сможет хотя бы определить, есть ли у нее в самом деле причина надеяться. Она с них глаз не будет спускать, и пусть до сих пор ей не сопутствовала удача в искусстве наблюдать, отныне она уже не ошибется. Его ждали назад со дня на день. Возможность для наблюдений представится скоро, слишком скоро, если страхом ее суждено подтвердиться. А до той поры, решила она, лучше не видеться с Гарриет. Ни им обеим, ни делу не будет пользы от новых разговоров. Она знала, что все равно не поверит, покуда есть основания сомневаться, а поколебать уверенность гарет была пока мест невластна. «Разговоры ничего не дадут, кроме лишних волнений». И она в добрых, но твердых выражениях написала ей, что пока не приглашает ее в Хартфилд, изъявив убеждение, что от доверительных бесед об известном предмете им лучше впредь воздерживаться, и надежду, что ежели они в ближайшие дни будут встречаться не иначе, как на этих, избегая свиданий наедине, то смогут потом вести себя так, словно вчерашнего разговора не существовало. Гарриетт согласилась с нею, подчинилась и поблагодарила. Едва этот вопрос уладился, как Эмму ненадолго отвлекли от предмета, который вот уже сутки во сне и наяву занимал с собой ее мысли. Приехала миссис Уэстон. Она только что побывала у будущей невестки и по дороге домой завернула в Хартфилд, дабы отчасти из чувства долга по отношению к эми а более ради собственного удовольствия — поведать во всех подробностях об этом многозначащем визите. К миссис Бейтс ее сопровождал мистер Уэстон и весьма достойно справился со своей ролью, но после она пригласила мисс Ферфакс прокатиться с ней вдвоем и узнала за время этой прогулки гораздо больше, чем за четверть часа в гостиной миссис Бейтс, когда всех их сковывала неловкость. В Эмме пробудилась талика любопытство и она, стараясь поддерживать его в себе, расположилась слушать. Миссис Уэстон решилась ехать к миссис Бейтс не без внутренней борьбы. Поначалу вовсе не хотела, предпочитая написать мисс Ферфакс, а с нормальным визитом повременить до тех пор, покуда мистеру Черчиллу не станет легче смириться с тем, что тайна получит огласку, ибо все взвесив, она поняла, что о посещении этом неизбежно пойдут толки. Однако мистер Уэстон думал иначе. прежде всего желая показать мисс ферфакс и ее родным, что смотрит на случившееся благосклонно. Он считал, что никаких подозрений визит не вызовет, а если и вызовет, то не беда, ибо, — заметил он, — такое все равно не скроешь. Эмма улыбнулась, подумав, что у мистера Уэстона есть основания для подобного вывода. Короче, решено было ехать. Джейн при виде их пришла в неописуемое смущение и растерянность. Ей явно стоило труда поддерживать разговор. Всякий взгляд ее, всякое движение свидетельствовали о муках совести. Отрадно и трогательно было видеть тихую радость старушки, сияющее лицо ее дочери, которая даже примолку слегка от восторга. Обе столь очевидно заслуживали уважения, столь бескорыстно торжествовали, столь искренне думали только о Джейн, о всех других и забывали о себе, что становилось тепло на душе. Недавняя болезнь мисс Ферфакс послужила миссис Уэстон отличным предлогом пригласить ее прогуляться. Она вначале дичилась и отнекивалась, но уступила настоянием, а во время прогулки миссис Уэстон, незаметно ободряя ее, помогла ей справиться с застенчивостью и понемногу разговориться о главном. Началось, разумеется, с извинений за то, что когда миссис Уэстон впервые их посетила, то Джейн, рискуя показаться невежливой, большую частью отмалчивалась. Затем последовали изъявления горячей благодарности, которую она всегда питала к ней мистеру Уэстону. Когда же эти излияния иссякли, началась обстоятельная беседа о делах и планах в настоящем и будущем. Миссис Уэстон полагала, что она принесла облегчение ее собеседнице, у которой за столько времени многое накопилось на душе, и сама осталась очень довольна тем, что от нее услышала. «С особенным волнением говорила она о том, чего ей стоило таиться все эти месяцы», продолжала миссис Уэстон. «Вот ее слова». «Не стану говорить, будто со времени нашей помолвки у меня не было счастливой минуты, но могу смело сказать, что не знала после нее ни одного спокойного часа». Губы у ней дрожали, Эмма, я пожалела ее всем сердцем. «Бедная», — сказала Эмма, — «так значит, она корит себя за то, что согласилась на тайную помолвку?» «Корит? Мне кажется, никто не осуждает ее столь сурово, как она сама. Этот поступок, — говорила она. Стал для меня причиной непрестанных страданий, и это справедливо. Зло влечет за собой наказание, но продолжает оставаться злом. Страдания не искупают вины, им никогда меня не обелить. Я действовала против собственных правил. Все кончилось счастливо, все добры ко мне, но совесть мне подсказывает, что это не заслужено. «Не думайте, сударыня», — прибавила она, — «что меня дурно воспитывали». Не судите по моей ошибке о друзьях, которые учили меня и пеклись обо мне. Виновата я одна. И хотя, казалось бы, нынешние обстоятельства могут мне служить оправданием, поверьте, я со страхом думаю о той минуте, когда должна буду все рассказать полковнику Кэмпбеллу». «Бедная», — повторила Эмма, — «видно, она любит без памяти. Видно, одна любовь толкнула ее на этот шаг. Любовь пересилила разум». «Да, сила ее чувства не вызывает у меня сомнений». Эмма вздохнула. «Боюсь, что я изрядно приумножила ее страдания». «Вы, дружок, это делали, сами того не зная. Впрочем, сколько я поняла, отсюда, быть может, и проистекали размолвки, на которые он нам намекал. Зло, совершенное ею, говорила она, имело естественным следствием то, что она начала вести себя неразумно». Сознавая, что поступила неверно, она сделалась жертвой бесчетных тревог и страхов, сделалась вздорной, раздражительной, и, должно быть, даже, наверное, ему было трудно этого носить. «Я перестала считаться с его складом натуры и нравом», — говорила она, — «с его прелестной живостью, с веселым легким характером, который в обычных обстоятельствах составлял для меня одно из главных его очарований». Затем она стала говорить о вас. «Сколько доброты вы к ней выказали, когда она хворала!» «И красноречиво краснея просила меня при первой возможности передать вам ее благодарность, величайшую благодарность за эти добрые побуждения и старания оказать ей помощь!» «Ей совестно, что она ее без должной признательности отвергла!» «Когда бы не уверены, что сейчас она счастлива!» «Серьезно отвечала Эмма! А она, конечно, счастлива! Как бы ее ни мучили угрызения совести!» Эта признательность была бы для меня нестерпима, потому что, миссис Уэстон, ежели подсчитать, сколько зла я сделала мисс Ферфакс, то все эти добрые побуждения... Ну да что там, останавливая себя и стараясь глядеть веселей, пора все это забыть. Спасибо, что вы посвятили меня во все эти любопытные подробности. Они показывают ее в самом выгодном свете. Я убедилась, что она достойна счастья. Я надеюсь, что оно не изменит ей. Это справедливо, что он богат, ибо духовное богатство целиком принадлежит ей. С таким заключением миссис Уэстон согласиться не могла. Она во Фрэнке не видела изъянов, а главное, любила его, и потому истово защищала. Она говорила и умно, и с чувством, но Эмма вскоре потеряла нить ее рассуждений, ее внимание устремилось на Бранзуик-сквер, в Доннелл. Она больше не вслушивалась, и, когда миссис Уэстон завершила словами «Письма, которого мы так ждем, еще нет, но, надеюсь, оно скоро придет», ответила не сразу и наугад, так и не вспомнив, о каком письме идет речь. «Эмма, девочка моя, здоровы ли вы?» — спросила ее напоследок миссис Уэстон. «Совершенно», — отвечала Эмма. «Вы же знаете, я не болею. Так не забудьте известить меня, когда придет письмо». Рассказ миссис Уэстон дал Эмме новую пищу для невеселых размышлений, заставив ее проникнуться еще большим уважением и сочувствием к мисс Ферфакс, острее ощутить, как она к ней была несправедлива. Горько сетовала она, что не стремилась ближе сойтись с нею, и краснела при мысли, что причиной тому была в известной мере, конечно же, зависть. «Послушайся она мистера Найтли», явя она к Джейн внимания, которого она с такой несомненностью заслуживала, попытайся узнать ее лучше, сделать шаг ей навстречу, найти друга в ней, а не Гаррия смит и как знать, быть может, не пришлось бы ей теперь так мучиться. Одна ровнее ей по уму, рождению, воспитанию, а что такое другая? Предположим даже, что они бы не подружились, что мисс Ферфакс не посвятила бы ее в столь важную тайну, а, вероятнее всего, так бы и случилось. Все-таки, узнав ее как следует, как ей следовало узнать Джейн Ферфакс, она бы не питала этих гнусных подозрений насчет непристойного романа с мистером Диксоном, который не только выдумала и взлелеяла по глупости сама, но и что вовсе непростительно разболтала другому, который опасалась она, мог по легкомыслию и беспечности сообщить о них Джейн и глубоко оскорбить ее в самых деликатных чувствах. Она понимала теперь, что со временем приезда Джейн в Хайбери была для нее, вероятно, худшим из многочисленных зол, осаждавших ее. Была всегда и во всем врагом ей. Всякий раз, как они оказывались втроем, она угрожала спокойствию мисс ферфакс на тысячи ладов, а боксхилл явился, по всей видимости, последней каплей, переполнившей чашу душевных страданий. Долг и невесел был этот вечер в Хартфилде. Погода тоже наводила уныние. Заладил холодный дождь, и о том, что на дворе июль напоминали разве что деревья и кусты, терзаемые ветром, да поздний закат, который все медлил скрыть от глаз эту безотрадную картину. Непогода дурно действовала на мистера Вудхауса, и приободрить его могли одни лишь непрестанные заботы дочери, которые ныне стоили ей небывалых дотоли усилий. Ей припомнился другой тоскливый вечер, когда она впервые осталась вдвоем с отцом после свадьбы миссис Уэстон. Но тогда вскоре после чая пришел мистер Найтли и мигом разогнал их грусть. Увы, скоро этим дружеским посещением, этим чудесным свидетельством притягательной силы Хартфилда настанет конец. Тогда она опасалась, что с наступлением зимы лишится многого, и ошиблась. Ни один друг их не покинул, ни одно увеселение не прошло мимо. Но сердце говорило ей, что на этот раз дурные предчувствия ее уж не обманут. На этот раз будущее закрыли тучи, которые не разогнать, даже не раздвинуть немного. И если в кругу ее друзей совершатся ожидаемые перемены, то Хартфилд опустеет. Она... Останется наедине со своим батюшкой и сожалениями о загубленном счастье. В Рэндалсе родится дитя и свяжет мать, займет ее сердце и время, станет дороже прежней питомицы. Они лишатся миссис Уэстон и, вероятно, в значительной степени ее мужа. Фрэнк Черчилл больше приезжать не станет, и мисс Ферфакс, надобно полагать, вскоре окончательно оторвется от Хайбери. Они поженятся и осядут либо в Энскуме, либо где-нибудь неподалеку от него. Все, что ей дорого, отнимется. А ежели, ко всему прочему, они утратят и Донуэлл, то что им останется? С кем можно будет отвести душу за интересным разговором? С кем поделиться заботой? Уж не заглянет к ним больше скоротать вечерок мистер Найтли. Не нагрянет в любом часу, словно к себе домой. Как это вынести? И ежели он оставит их ради Гарриетт, Ежели подтвердится, что общество гарит для него предел желаний, что его избранница, сердечный друг, супруга, средоточие его земного блаженства гарит, то разве утешит Эмму в ее несчастной доле неотступная мысль о том, что всё это сделано ее руками? Тут ее боль достигала высшей точки. Эмма с невольным содроганием тяжело вздыхала, вставала, расхаживала по комнате, Единственным утешением и поддержкой служила ей решимость вести себя отныне безупречно и надежда, что как небезотрадно будет в сравнении с прошлым эта зима, да и все другие зимы, которые ей суждено прожить, но сама она станет разумней, мудрее и, может быть, встретит весну уже без столь горьких сожалений.